Но если с сияющими глазами станут вам рассказывать, что кто-то перевоспитался казенными средствами через КВЧ, уверенно отвечайте: брехня! Перевоспитывается в ГУЛАГе все, перевоспитывается под влиянием друг друга и обстоятельств, перевоспитывается в разных направлениях. Но ни один еще малолетка, а тем более взрослый, не перевоспитался от средств КВЧ.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 Сборник о тюрьме, страница 431, 29, 38. Не знаю, как кончила ПТР. С большой вероятностью, думаю, что вскоре свернули ему голову в этих самых местах, где жизнь пускает свои ростки. Но дело не в терминологии. А понял, читатель, что в лагерях наших было главное? Культурное строительство.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 Это не культпросвета работы с несчастенькими, а культурно-производственная работа с острием. Без острия мы никак не можем. Направленная против, ну читатель уже догадался, против 58 -й. Увы, КВЧ сама не имеет прав ареста. Да вот такое ограничение культурных возможностей. Но может просить администрацию, да не откажет. К тому же воспитатель систематически представляет отчеты о настроении заключенных, имеющие ухо дослышит. Здесь культурно-воспитательная часть деликатно переходит в оперщикистскую, но в инструкциях это не пишется. Однако мы видим, что увлеченные цитированием мы грамматически сбились в настоящее время. Мы должны огорчить читателей, что идет речь о 30 годах, о лучших расцветных годах КВЧ. когда в стране достраивалось бесклассовое общество еще не было такой ужасной вспышки классовой борьбы, как с момента, когда оно достроилось. В те славные годы КВЧ обрастало еще многими важными приставками, культсоветами лишенных свободы, культпросветкомиссиями, санбыткомиссиями, штабами ударных бригад, контрольными постами выполнения профинплана. Ну да как говорил товарищ Сольц, куратор Беломорканала,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 Ликвидация неграмотности, только шли неохотно. Профтехкурсы для лагерников из среды трудящихся. Очень перли у урки учиться на шоферов. Свобода. Да просто увлекательные беседы о неприкосновенности социалистической собственности. Да просто читки газет. Вечера вопросов и ответов. А красные уголки в каждом бараке. Диаграммы выполнения. Цифры заданий, а плакаты какие, какие лозунги! В то счастливое время над мрачными просторами и безднами архипелага реяли музы. И первая высшая среди муз, полигимная, муза гимнов и лозунгов. Отличной бригаде хвала и почёт, ударно работой получишь зачёт. Или трудись честно, дома ждёт тебя семья. Ведь это психологически. Как? Ведь здесь что? Первое, если забыла семье, растревожить, напомнить. Второе, если сильно тревожиться, успокоить. Семья есть, не арестована. А третье, семье ты просто так не нужен. а нужен только через честный лагерный труд. Наконец, включимся в ударный поход имени 17-й годовщины октября. Но кто устоит? А драм-работа с политически заострённой тематикой немного от музы Таллин. Например, «Обслуживание красного календаря», «Живая газета», «Инсценированные агит-суды», «Ораторий на тему сентябрьского пленума ЦК 1930 года», «Музыкальный скетч» «Марш статей Уголовного кодекса, 58 хромая Баба-Яга», Как это все украшало жизнь заключенных, как помогало им тянуться к свету. А затейники КВЧ, потом еще атеистическая работа, хоровые музыкальные кружки под сенью муза Фтерпы, потом эти агитбригады, торопятся в раскачку ударники за тачками. Ведь какая смелая самокритика, и ударников не побоялись затронуть. Да достаточно такой агитбригаде приехать на штрафной участок и дать там концерт. Слушай, Волга-река, если рядом с ЗК. Днем и ночью на стройке щекисты. Это значит рука у рабочих крепка. Значит, в ГПУ коммунисты. Времен ягоды. И сразу же все штрафники, особенно рецидивисты, бросают карты и просто рвутся на работу. Бывало и такое мероприятие. Группа лучших ударников посещает РУР или ШИЗО и приводит с собой агитбригаду. Сперва ударники всячески укоряют отказчиков, объясняют им выгоды выполнения норм, питание будет лучше. Потом агитбригада поет «Всюду бой запылал» и «Мос Волго-канал» побеждает «Снега и морозы». И совсем откровенно, «Чтобы лучше нам жить, чтобы есть, чтобы пить». Надо лучше нам землю рыть. И всех желающих приглашают не просто выходить в зону, но сразу переходить в ударный барак из штрафного, где их тут же и накормят. Какой успех искусства! А бригада кроме центральной, сами от работы не освобождаются, получают лишнюю кашу в день выступления. А более тонкие формы работы, например, При содействии самих заключенных проводится борьба с уравниловкой в зарплате. Ведь только вдумайтесь, какой здесь смысл глубокий Это значит, на бригадном собрании встает заключенный и говорит, не давать ему полной пайки, он плохо работал, лучше 200 грамм передайте мне. Или товарищеские суды. В первые годы после революции они назывались морально товарищескими и разбирали азартные игры, драки. кражи, но ну, разве это дело для суда? И слово «мораль» шибала в нос буржуазностью, его отменили. С реконструктивного периода, с 28 -го года, суды стали разбирать прогулы, симуляцию, плохое отношение к инвентарю, брак продукции, порчу материала. И если не втирались в состав судов классного чуждые арестанты, а были только убийцы, сущенные блатари, растрачники и взяточники, то суды в своих приговорах ходатайствуют перед начальником о лишении свиданий, передач, зачетов, условно-досрочного освобождения, об этапировании неисправимых. Какие это разумные справедливые меры и как особенно полезно, что не инициатива применять их исходит от самих же заключенных. Конечно, не без трудностей. начали судить бывшего кулака, он говорит, у вас суд товарищеский, я же для вас кулак, а не товарищ, так что не имеете вы права меня судить, растерялись, запрашивали воспитательный сектор Гуитл, и оттуда ответили судить, непременно судить, не церемониться. Что является основой основ всей культурно-воспитательной работы в лагере? Не предоставлять лагерника после работы самому себе, чтобы не было рецидива его прежних преступных наклонностей. Ну, например, что 58 не задумывался о политике. Важно, чтобы заключенный никогда не выходил из-под воспитательного воздействия. Здесь очень помогает передовые, современные технические средства, именно громкоговорители на каждом столбе и в каждом бараке. Они никогда не должны умолкать. Они постоянно и систематически от подъема до отбоя должны разъяснять заключенным, как приблизить сейчас свободы, сообщать ежечасно о ходе работ, о предыдущих и отстающих бригадах, о том, кто мешает. Можно рекомендовать еще такую оригинальную форму. Беседа по радио с отдельными отказчиками и недобросовестными. Ну и печать, конечно. Печать. Самое острое оружие нашей партии. Вот подлинное доказательство того, что в нашей стране свобода печати, наличие печати в заключении. Да. А в какой стране еще возможно, чтобы заключенные имели свою прессу? Газеты, во-первых, стенные, рукописные и, во-вторых, многотиражные. У тех от других бесстрашные лакоры, бечующие недостатки заключенных. И эта самокритика поощряется руководством. Насколько само руководство придает значение вольной лагерной печати, говорит хотя приказ номер 434 под МИД ЛАГУ. Огромное большинство заметок остается без отклика. Газеты помещают и фото ударников, газеты указывают, газеты вскрывают, газета освещает и вылазки классового врага, чтобы крепче по ним ударили. Газета – лучший сотрудник оперчек отдела и вообще газеты. Отражает лагерную жизнь, как она течет, и является неоценимым свидетельством для потомков. Вот, например, газета Архангельского «Дом Зака» в 1931 году. Рисует нам изобилие и процветание, в каком живут заключенные. Плевательницы, пепельницы, клеенка на столах, говорящие радиоустановки, портреты вождей и ярко говорящие генеральной линии партии лозунги на стенах. Вот заслуженные плоды... которыми пользуются лишённые свободы. Да, дорогие плоды. И как же это отразилось на жизни лишённых свободы? Та же газета через полгода. Все дружно, энергично приняли за работы. Выполнение промфин-плана поднялось. Питание уменьшилось и ухудшилось. Но это ничего. Это как раз ничего. Последнее поправимо. Материал этой главы до сих пор из сборника «Тюрем» и «Авербаха». И куда-куда это кануло все? О, как недолговечно на земле все прекрасно и совершенное. Такая напряженная, бодрая, оптимистическая система воспитания карусельного типа, вытекающая из самых основ передового учения, обещавшая, что в несколько лет не останется ни одного преступника в нашей стране, 30 ноября три -го года особенно так казалось и куда же Насунулся внезапно ледниковый период, конечно очень нужный, совершенно необходимый и облетели ли пески нежных начинаний И куда сдуло ударничество и сосорревнования и лагерные газеты, штурмы, сборы, подписки, и субботники, культсоветы и товарищеские суды, ликбес и проф да что там? когда громкоговорители и портреты вождей велели из зоны убрать. Да уж и плевательность не расставляли. Как сразу поблекла жизнь заключённых, как сразу на десятилетие она была отброшена назад, лишившись важнейших революционно-тюремных завоеваний. Но мы нисколько не возражаем, мероприятия партии были своевременны и очень нужные. уже не стала цениться художественная поэтическая форма лозунгов и лозунги-то пошли самые простые выполним, перевыполним, конечно. эстетического воспитания порхания муз никто прямо не запрещал, но очень сузились его возможности. вот, например, одна из воркутских зон. кончилась девятимесячная зима, наступило трехмесячное настоящее какое-то жалкое лето. У начальника КВЧ болит сердце, что зона выглядит гадко, грязно. В таких условиях преступник не может по-настоящему задуматься о совершенстве нашего строя, из которого он сам себя исключил. И КВЧ объявляет несколько воскресений, воскресников. В свободное время заключенные с большим удовольствием делает клумбы. Ничего не будет растущего, ничего тут не растет. А просто на мертвых холмиках вместо цветов искусно выкладывают мхи, Лишайники, битое стекло, гальку, шлак и кирпичную щебенку. Потом вокруг этих клумб ставят заборчики и штукатурные дранки. Хотя получилось не так хорошо, как в парке имени Горького, но к овощей тем довольна. Вы скажете, что через два месяца польют дожди и все смоет. Ну что ж, смоет. Ну что ж, на будущий год сделаем сначала. Или во что превратились политбеседы? Вот на пятой ОЛП Унжелага. Приезжает из сухо-безводного лектор, это уже 52 второй год, после работы загоняет заключенных на лекцию. Товарищ, правда, без среднего образования, но политически вполне правильно считает нужную своевременную лекцию о борьбе греческих патриотов.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 чтобы они зону оформляли и писали картины для квартир начальства. Ну, немножко помогать оперуполномоченному, но это неофициально. После этого всего неудивительно, что и работниками КВЧ становятся не инициативные, пламенные руководители, а так, побольше придурковатые, пришибленные. Да, вот еще важная работа, вот, содержать ящики, иногда их отпирать, очищать и снова запирать.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 Не только. Иногда и доносы от начинающих. У Штамкова еще разберется, что их не в Москву, а в соседний кабинет. А еще что? Вот неопытный читатель не догадался. Еще изобретения. Величайшие изобретения, которые должны перевернуть всю технику современности и уж во всяком случае своего автора освободить из лагеря. Среди обычных нормальных людей изобретателей, как и поэтов, гораздо больше, чем мы догадываемся. А в лагере их сугубо. Надо же освобождаться. Изобретательство есть форма побега, не грозящая пулей и побоями. На разводе и на съеме, с населками и с киркой эти служители-музы Урании Никакой другой ближе не подберешь. Морщат лоб и усиленно изобретает что-нибудь такое, что поразило бы правительство и разожгло его жажду. Вот Лебедев из Ховринского лагеря, радист. Теперь когда пришел ему ответ отказ, скрывать больше нечего. И он признается мне, что обнаружил эффект отклонения стрелки компаса под давлением запаха чеснока. Отсюда он увидел путь модулировать высокочастотные колебания с запахом и таким образом передавать запах на большие расстояния. Однако правительственные круги не усмотрели в этом проекте военные выгоды и не заинтересовались. Значит не выгорело. Или оставайся горбить, или придумай что-нибудь лучшее. А много, правда, очень редко. Вдруг берут куда-то. Сам он не объяснит, не скажет, чтобы не испортить дело. И никто в лагере не догадывается, почему именно его куда поволокли. Один исчезнет навсегда, другого спустя время привезут назад и тоже не расскажет теперь, чтоб не смеялись, или напустит глубокого туману. Это в характере зеков. Рассказами набивать себе цену. Но мне, побывавшему на райских островах, довелось посмотреть и второй конец провода. Куда это приходит и как там читают? Тут я разрешу себе немного позабавить терпеливого читателя этой невеселой книги. Некий Трушляков, в прошлом советский лейтенант, контуженный в Севастополе, взятый там в плен, протащенный потом через Освенцим и от этого всего как бы немного затронутый, сумел из лагеря предложить что-то такое интригующее, что его привезли в научно-исследовательский институт для заключенных, то есть на шарашку. Тут оказался он настоящим фонтаном изобретений, и едва начальство отвергало одно, он сейчас же выдвигал следующее. И хотя ни одного из своих изобретений он не доводил до расчета, он был так вдохновенен, многозначителен, так мало говорил и так выразительно смотрел, что не только не смели заподозрить его в надувательстве, но, друг мой, очень серьезный инженер настаивал, что Трушляков по глубине своих идей это Ньютон 20 столетия. За всеми идеями его, правда, не уследил, но вот поручено было ему разработать и изготовить поглотитель радара. Им же и предложены. Он потребовал помощи по высшей математике. В качестве математика к нему прикомандировали меня. Туршников изложил задачу так. Чтобы не отражать волн радар, самолет или танк должен иметь покрытие из некоего многослойного материала. Что это за материал, Туршников мне не сообщил, он еще сам не выбрал. Либо это был главный авторский секрет. Электромагнитная волна должна потерять всю свою энергию при многократных преломлениях и отражениях вперед и назад на границах этих слоев. Теперь не зная свойств материала, но пользуясь законами геометрической оптики и любыми другими доступными мне средствами, я должен был доказать, что так все оно и будет, как предсказывал Трушляков, и еще выбрать оптимальное количество слоев. Разумеется, я ничего не мог поделать. Ничего не сделал Трушляков. Наш творческий союз распался. Вскоре мне, как библиотекарю, я был там и библиотекарь, Турчников принес заказ на межбиблиотечный из Ленинки абонемент. Без указания авторов и изданий там было. Что-нибудь из техники межпланетных путешествий. Так как на дворе был только 1947 год, то почти ничего, кроме Жюля Верна, Ленинская библиотека ему предложить не могла. А Солковском тогда думали мало. После неудачной попытки подготовить полет на Луну, Туршляков был сброшен в бездну в лагеря, а письма из лагерей все шли и шли. Я был присоединен, на этот раз в качестве переводчика, к группе инженеров, разбиравших вороха, пришедших из лагерей, заявок на изобретения и на патенты. Переводчик нужен был потому, что многие документы в 46 47 1947 годах приходили на немецком. Но это не были заявки, и не добровольные то были сочинения. Считать их было больно и стыдно. Это были вымученные, вытерпленные, выдавленные из немецких военнопленных странички. Ведь было ясно, что не век удастся содержать этих немцев в плену. Пусть через три, пусть через пять лет после войны, но их придется отпускать на Дергаймад. Так следовало за эти годы вымотать из них все, чем они могли быть полезны нашей стране. Хоть в этом бледном отображении получить патенты, увезенные в западные зоны. Я легко воображал, как это делалось. Ничего не подозревающим исполнительным немцам велено сообщить, специально, где работал, кем работал. Затем Нина, как оперщикистская третья часть, вызывала всех инженеров и техников по одному в кабинет. Сперва с уважительным вниманием. Это немцев. Их расспрашивали о роде и характере их довоенной работе в Германии. И они уже начинали думать, не предстоит ли им вместо лагеря льготная работа. Потом с них брали письменную подписку о неразглашении. А уж то того немцы не нарушат. Запрещено. И наконец им выдвигалось жесткое требование изложить письменно все интересные особенности их производства и важные технические новинки, примененные там. С опозданием понимали немцы, в какую ловушку попались, когда похвастались своим прежним положением. Они не могли теперь не ни написать ничего. Их грозили за это никогда не отпустить на родину. И по тем годам это выглядело очень вероятно. Угрызенные, подавленные, едва водя пером, немцы писали. Лишь то спасало их и избавляло от выдачи серьезных тайн, что невежественные оперщикисты не могли вникнуть в суть показаний, а оценивали их по числу страниц. Мы же, разбираясь, почти никогда не могли выловить ничего существенного. Показания были либо противоречивы, либо с напуском ученого в туманы и пропуском самого важного. Либо посерьезно толковали, присерьезно, о таких новинках, которые дедам нашим были хорошо известны. Но те заявки, что были на русском, Каким же холопством они разили иногда? Можно опять-таки вообразить, как там, в лагере, в подаренное жалкое воскресенье авторы этих заявок, тщательно отгородясь от соседей, наверное, лгали, что пишет Помиловку. Могли ли хватить их никакого ума предвидеть, что неленивое сыто руководство будет считать их каллиграфию, посланную на высочайшее имя? А такие же простые зэки. И мы разворачиваем на 16 больших страницах этого ковчега, он бумагу выпрошел, разработаннейшие предложения: первое об использовании инфракрасных лучей по охране зон заключенных, об использовании фотоэлементов для подсчета выходящих с лагерную вахту. И чертежи приводит Сукин сын, и технические пояснения, и преамбула такая, дорогой Иосиф Виссарионович, хотя я за свои преступления осужден по 58 статье на долгий тюремный срок, но я и здесь остаюсь преданным своей родине, советской власти, и хочу помочь в надежной охране лютых врагов народа, окружающих меня. Если я буду вызван из лагеря и получу необходимое средство, я берусь... наладить эту систему. Вот так политически. Трактат обходит наши руки при восклицаниях и лагерном мате. Тут все свои. Один из нас садится писать рецензию. Проект технически малограмотен, проект не учитывает, не предусматривает, не рентабелен, ненадежен, может привести не к усилению, а к ослаблению лагерной охраны. Что тебе снится сегодня, Иуда? на далеком лагпункте. Дышло тебе в глотку, а кощурься там, гад. А вот пакет из Воркуты. Автор сетует, что американцев есть атомная бомба, а у нашей Родины до сих пор нет. Он пишет, что на Воркуте часто размышляет об этом, что из-за колючей проволоки ему хочется помочь партии и правительству, а поэтому он озаглавливает свой проект РАЯ – распад атомного ядра. Но этот проект, знакомая картина, не завершен им из-за отсутствия в аркутинском лагере технической литературы, будто там есть художественная. И этот дикарь просит пока выслать ему всего лишь инструкции по радиоактивному распаду, после чего он берется быстро закончить свой проект рая. Мы покатаемся за своими столами и почти одновременно приходим к одному и тому же стежку. Из этого рая не выйдет... А между тем в лагерях изнурялись и гибли действительно крупные учёные. Но не спешило руководство нашего родного министерства разглядеть их там и найти для них более достойное применение. Александру Леонидовичу Щежевскому за весь его лагерный срок ни разу не нашлось места на шарашке. Щежевский и Паллада лагеря был очень не в честь у нас за то, что связывал земные революции и биологические процессы с солнечной активностью. Его деятельность вся была необычна, проблемы неожиданные не укладывались в удобный распорядок наук, и непонятно было, как использовать их для военных и индустриальных целей. После его смерти мы читаем теперь хвалебные статьи ему «Установил возрастание». инфарктов миокарда в 16 раз от магнитных бурь, давал прогнозы эпидемии гриппа, искал способы раннего обнаружения рака по кривой Роэ, выдвинул гипотезу ОЗ излучения Солнца. Отец советского космоплавания Королёв был, правда, взят на шарашку, но как авиационник. Начальство шарашки не разрешило ему заниматься ракетами, и он занимался ими по ночам. Не знаем, взяли бы на шарашку Эл-Ландау или спустили бы на дальние острова. Со сломанным ребром он уже признал себя немецким шпионом, но спасло его заступничество П. Капицы. Крупный отечественный аэродинамик и чрезвычайно разносторонний научный ум Константин Иванович Страхович после этапа из Ленинградской тюрьмы был в Углишском лагере подсобным рабочим в бане. с искренне детским смехом, который он удивительно пронес через свою десятку. Он теперь рассказывает об этом так. После нескольких месяцев камеры смертников еще перенес он в лагерь дистрофический понос. После этого постановили его стражем при входе в мыльню, когда мыли женские бригады против мужиков, ставили покрепче, там бы он не выдержал. Задача его была не пускать женщин в мыльню иначе как голых и с пустыми руками, чтобы сдавали все в прожарку, а иначе и паче — лифчики и трусы, в которых санчасть видела главную угрозу вшивости, а женщины старались именно их не сдать и пронести через баню. А вету устраховище такой — борода лорда Кельвина, лоб — утес, чело — двойной высоты, и лбом не назовешь. Женщины его и просили, и поносили, и сердились, и смеялись, и звали на кучу веников в угол. Ничто его не брало, и он был беспощаден. Тогда они дружно и зло прозвали его импонентом. И вдруг этого импонента увезли куда-то, немного много ни мало, руководить первым в стране проектом турбореактивного двигателя. А кому дали погибнуть на общих, о тех мы не знаем. А кого арестовали и уничтожили в разгар научного открытия, как Николая Михайловича Орлова, еще в тридцать шестом, разработавшего метод долгого хранения пищевых продуктов. Тех тоже. Откуда нам узнать?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 Бараки нельзя их иметь Да и здесь они под замком Вечернилами фальшивой печати ставятся А кто распустить цветной хвост Вот я культурный А кто потереться и потрепаться Между новых людей Не надоевших своим бригадникам А кто послушать да кому стукнуть Но еще и такие Кто сами не знает зачем Необъяснимо тянет их сюда Уставших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 Здесь говорят не о том, из чего сплетается лагерная жизнь, и в каком есть протест души и отдых ума. Здесь говорят о каком-то сказочном прошлом, которого быть не могло у этих серых, оголодавших, затрепанных людей. Здесь говорят и о какой-то неописуемо блаженной, подвижной, свободной жизни на воле тех счастливщиков, которым удалось как-то не попасть в тюрьму. И об искусстве рассуждать здесь, да иногда, как... Ворожебно, как будто среди разгола нечистой силы кто-то обвел по земле слабо светящийся мреющий круг. И он вот-вот погаснет, но пока не погас. Тебе чудится, что внутри круга ты не под власти нечисти на эти полчаса. Да еще и ведь здесь кто-то на гитаре перебирает, кто-то напевает в полголоса. Совсем не то, что разрешается со сцены. И задрожат тебе жизнь есть, она... Есть. И счастливо оглядываясь, ты тоже хочешь кому-то что-то выразить. Однако, говори, да остерегись. Слушай, да ущипни себя. Вот Лёва Г.Н. Он изобретатель, недоучившийся студент автодорожного. Собирался сильно повысить КПД двигателя. Да бумаги отобрали при обыске. Он артист. Вместе с ним мы предложение. Ставим Чеховское. Он и философ, красивенько так умеет. Я не желаю заботиться о будущих поколениях. Пусть они сами ковыряются в земле. За жизнь я вот так держусь, показывает он, впиваясь ногтями в дерево стола. Верить в высокие идеи – это говорить по телефону с оторванным проводом. История – бессвязная цепь фактов. Отдайте мне мой хвост. Амеба? В совершении человека у нее более простые функции. Его заслушаешься. Подробно объяснит, почему ненавидит Льва Толстого, почему упивается Оренбургом и Александром Грином. Он и покладистый парень, не суждается в лагере тяжелой работы, долбит шлямбуром стены. Правда, в такой бригаде, где 140% обеспечено. Отец у него посаженный умер в 37 но сам он бытовик. Сел за подделку хлебных карточек, однако стыдится мошеннической статьи и жмется к пятьдесят восьмой. Жмется, жмется, но вот начинаются лагерные суды. И такой симпатичный, такой интересный, так державшийся за жизнь, Лёва Ган, выступает свидетелем обвинения. «Хорошо, коли ты ему не слишком много говорил. А все, кто слишком держится за жизнь, никогда особенно не держится за дух». Если в лагере есть чудаки, они всегда есть, то уж никак их путь не минует КВЩ, заглянут они сюда обязательно. Вот Аристид Иван Эйждаватур, чем не чудак. Петербуржец, румена французского происхождения, классический филолог, отроду и довику, холост одинок. Оторвали его от Геродота и Цезаря. как кота от мясного, и посадили в лагерь. В душе его всё ещё недоистолкованные тексты, и в лагере он как во сне. Он пропал бы здесь в первую же неделю, но ему покровительствуют врачи и устроили на завидную должность медстатиста, а ещё раза два в месяц, не без пользы для лагерных свеженабранных фельдшеров, поручают даватору считать им лекции. Это в лагере-то по ни. Арисид Иванович становится к маленькой досочке и сияет как в лучшие университетские годы. Он выписывает странные столбики спряжения, никогда не маяшившие перед глазами туземцев, и от звуков крошащегося мела сердце его сладостно стучит. Он так тихо, так хорошо устроен, но гремит беда и над его головой. Начальник лагеря усмотрел в нем редкость честного человека и назначает. завпеком пеком, заведующим пекарней. Самая заманчивая из лагерных должностей. Зав хлебом, зав жизнью. Телами и душами лагерников изослан путь к этой должности. Но немногие дошли. А тут должность сваливается с небес. Даватур же раздавлен ею. Неделю он ходит, как приговоренный к смерти, еще не приняв пекарни. Он умоляет начальника пощадить его и оставить жить. Иметь нестесненный дух.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 Выпираело, посмотрит на копию Диуля, нарон победитель. Это чего? Жених едет? А что он смурной какой? А возьмется равно. Молуют художники и ковры с красавицами, плавающими в гондолах с лебедями, закатами и замками. Все это очень хорошо потребляется товарищами офицерами. Не будь дураки художники тайком пишут такие коврики для себя. и из исполу продают их на внешнем рынке. Спрос большой. Вообще художникам жить в лагере можно. Скульпторам то хуже. Скульптура для кадров МВД не такая красивая, непривычная, чтобы поставить, да и место занимает мебель, а оттолкнешь — разобьется. Редко работают в лагере скульпторы уж обычно по совместительству с живописью, как Недов. И то зайдет майор Бакаев, увидит статуэтку матери. Ты что это плащущую мать взял? В нашей стране матери не плащут и тянется разбить фигуру. Володя Клемпнер, молодой композитор, сын состоятельного адвоката, а по лагерным понятиям еще и небитый Фрей, взял в Бескудниковской подмосковный лагерь из дому собственный рояль неслыханное событие на архипелаге. Взял как бы для укрепления культ массовой работы, на самом деле, чтобы самому сочинять. Зато был у него всегда ключ к лагерной сцене. И после отбоя он там играл при свече, электричество выключали. Однажды он так играл, записывал свою новую сонату и вздрогнул от голоса сзади. — Кандалами ваша музыка пахнет! Климпер вскочил. От стени, где стоял, подкравшись теперь, двигался на свечу майор, начальник лагеря, старый щекис, и на нём росла его гигантская чёрная тень. — Теперь-то понял, майор, зачем этот обманщик выписал рояль Он подошел, взял нотную запись и молча, мрачно стал жесть на свече. — Что вы делаете? — не мог не вскрикнуть молодой композитор. — Туда вашу музыку еще более определенно назначил через стиснутые зубы майор. Пепел отпал от листа и мягко опустился на клавиши. Старый щекисть не ошибся — эта соната действительно писалась о лагерях. Вскоре нашли повод мотать Володе новое лагерное дело и послали в наследство бутырки. В свой лагерь он больше не вернулся. И рояли ему назад, разумеется, не выдали. Да и выжил ли он сам, не знаю, что-то нет его. Если объявится в лагере поэт, разрешается ему под карикатурами на заключенные делать на подписи и сочинять щастушки, тоже про нарушителей дисциплины. Другой темы ни у поэта, ни у композитора быть не может. И для начальства своего они не могут сработать, ничего ощутимого, полезного в руки взять. А прозаиков и вовсе в лагере не бывает, потому что не должно их быть никогда. Когда русская проза ушла в лагеря, пишет Слуцкий, ушла, да назад не пришла, ушла, да не выплыла. Обо всем объеме произошедшего, числе погибших и об уровне, которого они могли достичь, Нам никогда уже не вынести суждения. Никто не расскажет нам о тетрадках, поспешно сожжённых перед этапом, о готовых отрывках, о бывших замыслах, носимых в головах и вместе с головами сброшенных в мёрзлый общий могильник. Ещё стихи считаются губами куху, ещё запоминаются, передаются они или память о них, но проза не рассказывает прежде времени. Ей выжить труднее, она слишком крупна, негибка, слишком связана с бумагой, чтобы пройти ей превратности архипелага. Кто может в лагерь решиться писать? Вот А. Беликов написал, и досталась куму, а ему 25 лет рикошетом. Вот М. Е. Калинина. Никакая не писательница, все же записную книжку записывала примечательные из лагерной жизни, а вось кому не пригодится, но попала к оперу, а ее в карцер И дешево еще оделась. Вот Владимир Сергеевич Г., будучи бесконвойным, там за зоной писал где-то 4 месяца лагерную летопись. Но в опасную минуту зарыл в землю, а сам оттуда был угнан навсегда. Так и осталось в земле. И в зоне нельзя, и за зоной нельзя. Где можно? В голове только. Но так пишутся стихи, не проза. Сколько погибло нас, питомцев Клео. и Калиопы нельзя никакой экстраполяции рассчитать по нескольким уцелевшим нам, потому что не было вероятности выжить и нам. Перебирая, например, свою лагерную жизнь, я уверенно вижу, что должен был на архипелаге умереть, либо уж так приспособиться выжить, что заглохла бы и нужда писать. Меня спасло побочное обстоятельство. Математика. Как это использовать в расчетах? Все то, что называется нашей прозой с тридцатых годов, есть только пена от ушедшего в землю озера. Это пена, а не проза, потому что она освободила себя от всего, что было главное в тех десятилетиях. Лучшие из писателей подавили в себе лучшие и отвернулись от правды. И только так уцелели сами и книги их. Те же, кто не мог отказаться от глубины особенности примизны. неминуемо должны были сложить голову в эти десятилетия. Счастье всего через лагерь, иное через безрассудную смелость на фронте. Так ушли в землю прозаики философы, прозаики историки, прозаики лирики, прозаики импрессионисты, прозаики юмористы. А между тем именно архипелаг давал единственную исключительную возможность для нашей литературы, а может быть и для мировой. Небывалое крепостное право в расцвете XX века в этом одном, ничего не искупающем смысле, открывало для писателей плодотворный, хотя и гибельный путь. Я осмелюсь пояснить эту мысль в самом общем виде. Сколько ни стоит мир, до сих пор всегда были два несливаемых слоя общества, верхний и нижний, правящий подчиненный. Это деление грубо. как все деление. Но если верхним относить к верхним не только высших по власти, деньгам и знатности, но также и по образованности, полученной семейными или своими ли усилиями, одним словом всех, кто не нуждался работать руками, то деление будет почти сквозным. И тогда мы можем ожидать четырех сфер мировой литературы в искусство вообще и мысли вообще. Сфера первая. Когда верхние изображают, описывают, обдумывают верхней же, то есть себя своих. Сфера вторая, когда верхние изображают, обдумывают нижних, младшего брата. Сфера третья, когда нижние изображают верхних. Сфера четвертая, нижние нижних себя. У верхних всегда был досуг, избыток или скромный достаток, образование, воспитание. Желающие из них всегда могли овладеть художественной техникой и дисциплиной мысли. Но есть важный закон жизни – довольство убивает в человеке духовные поиски. А того сфера первая заключала в себе много сытых извращений искусства, много болезненных и самолюбивых школ пустоцветов. И только когда в эту сферу вступали носители, глубоко несчастные лично или с непомерным напором духовного поиска от природы. создавалась великая литература. Сфера четвёртая — это весь мировой фольклор. Здесь был дробен досуг, дифференциалами доставался он отдельным личностям. И дифференциалами были безымянные вклады, непреднамеренно, в удачную минуту, прозрением сложившийся образ оборот слов. Но самих творцов было бесчислено много, и это были почти всегда утеснённые, неудовлетворённые люди. Всё созданное проходило потом сто-тысячную отборку, промывку и шлифовку от уз уст к устам и от года к году. И так получили мы золотое отложение фольклора. Он не бывает пуст, бездушен, потому что среди авторов его не было незнакомых со страданием, относящиеся к сфере четвёртой письменность, пролетарская, крестьянская. Вся зародышевая, неопытная, неудачная, потому что Единичного умения здесь всегда не хватало. Теми же пороками неопытности страдала и письменная сфера третьей, снизу вверх, но пуще всего она была отравлена завистью и ненавистью, чувствами бесплодными, не творящими искусства, а она делала эту же ошибку, что и постоянная ошибка революционеров, приписывать пороки высшего общества ему. а не человечеству. Не представлять, как успешно они сами потом эти пороки наследуют. Или же, напротив, была испорчена холопским преклонением. Морально самой плодотворной обещала быть сфера вторая – сверху вниз. Она создавалась людьми, чья доброта, порывы кисти, чувство справедливости оказывались сильней их дремлющего благополучия, и одновременно, чье художество было зрело и высоко. Но вот был порог этой сферы, неспособность поднять, понять. Да подлинно. Эти авторы сочувствовали, жалели, плакали, негодовали. Но именно потому они не могли точно понять. Они всегда смотрели со стороны и сверху. Они никак не были в шкуре нижних. И кто переносил одну ногу через этот забор, не мог перебросить второй. Видно уж, такова эгоистическая природа человека, что перевоплощению этого можно достичь, увы, только внешним насилием. Так образовался Сервантес в рабстве Достоевски на каторге. В архипелаге Гулаг. этот опыт был произведен над миллионами голов и сердец сразу. Миллионы русских интеллигентов бросились сюда не на экскурсию, но увечья, на смерть и безнадежный возврат. Впервые в истории такое множество людей, развитых, зрелых, богатых культурой, оказалось без придумки навсегда в шкуре раба, невольника, лесоруба и шахтера. Так впервые в истории мировой, в таких масштабах, слились опыт верхнего и нижнего слоя общества. Растаяла очень важная, как будто прозрачная, но не пробиваемая прежде перегородка, мешавшая верхним понять нижних. Жалость. Жалость двигала благородными соболезнователями прошлого всеми просветителями. И жалость же ослепляла их. Их мучили угрызения, что они сами не делят злой доли от того, они считали себя обязанными втрое кричать о несправедливости, упуская при этом до основное рассмотрение человеческой природы, нижних, верхних, всех. Только у интеллигентных закахов архипелага эти угрызения наконец отпали. Они полностью делили злую долю народа. Теперь только русский образованный человек мог писать крепостного мужика изнутри, потому что сам стал крепостным. Но теперь не стало у него карандаша, бумаги, времени мягких пальцев. Но теперь надзиратели трясли его вещи, заглядывали ему в пищеварительный вход и выход, а оперщикисты в глаза. Опыт верхнего и нижнего слоев слились, но носители... слившегося опыта умерли. Так невиданная философия и литература ещё при рождении погреблись под чугунной коркой архипелага. В гуще, а гуще всего среди посетителей КВЧ участников художественной самодеятельности. Это отправление руководить самодеятельностью осталось и за дряхлевшим КВЧ, как было за молодым.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 Возникала и исчезала самодеятельность приливами и отливами, но не закономерными, как морские, а судорожно, по причине которых знало начальство, а зэки нет. Может быть, начальнику КВЧ раз полгода что-то надо было в отчетах поставить, может быть, ждали кого-нибудь сверху. На глухих лагпунтах это делается так. Начальник КВЧ, которого в зоне-то обычно не видно, вместо него все крутит заключенный воспитатель, вызывает аккордеонист и говорит ему «вот что». обеспечь хор, и чтобы через месяц выступить в первостепенном воспитательном значении именно хора политическое начальство, и в армии, и на воле убежденно, суеверно. Остальная самодеятельность хоть за хирей но чтоб был хор, поющий коллектив, песни легко проверить, все наши. А что поешь, в то и веришь. Так я ж, нот ну, не знаю, гражданин начальник, а на черта тебе ноты?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 В одной стороне столовой – кухня, а в другой – или постоянная сцена, или временный помост. Здесь а после ужина собирается хор и драмкружок. Обстановка как на рисунке АГ, только художник изобразил не свою местную самодеятельность, а приезжую культбригаду. Сейчас соберут последние миски, выгонят последних доходяг и запустят зрителей. Читатель сам видит, сколько радости у крепостных артистов. Чем же заманить самодеятельность зэков? Ну, на полтысячи человек в зоне, может быть, есть три-четыре настоящих любителя пения. Но из кого же хор? А встреча на хоре и есть главная заманка для смешанных зон. Посмотрим еще раз на фото. Что же, неясно. до для чего они все в КВЧ? Назначенный хор мейстером А.Сузи удивлялся, как непомерно растет его хор, так что ни одной песни он не может разучить до конца. Валят все новые и новые участники. Голосов никаких. Никогда не пели. Но все просятся. И как было бы жестоко им отказать. Не посчитаться с проснувшейся тягой к искусству. Однако на самих репетициях хористов оказывалось гораздо меньше. А дело было в том, что разрешалось участникам самодеятельность два часа после отбоя передвигаться по зоне на репетицию. И с репетиции. И вот эти-то два часа...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 А кто бы захотел поставить чеховский водевиль или другое что-нибудь, так ведь еще эту пьесу где найти? Ее и у вольных во всем поселке нет. А в лагерной библиотеке есть горки, да и то страницы на Курево вырезаны. Вот в Кривощокинском лагере собирает драм-кружок. Давиденков, литератор. Достает он откуда-то пьеску необычайную, патриотическое пребывание Наполеона в Москве.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 Но режиссер при своей статье не может защитить артистку, Изина Зина уходит в рыдания. Читатель сочувствует режиссеру. Читатель думает, что вот кружок попал в безвыходное положение, и кого ж теперь ставить на роль героини, и когда же ее учить. Но нет безвыходных положений для опершекистой части. Они запутают, они же распутают. Через два дня и самого довиденкова уводят в наручниках. за попытку передать на зон за зону что-то письменное. Опять летопись. Будет новое следствие и суд. Это лагерное воспоминание о нем. С другой стороны, случайно выяснилось, Элка Щуковская знала Колю Давыденкова по тюремным ленинградским очередям 1939 года, когда он по концу Ежовщины был оправдан обыкновенным судом, а его одноделец Гумилев Лев, продолжал сидеть. В институте молодого человека не восстановили, взяли в армию. В сорок м под Минском он попал в плен. Из немецкого плена бежал в Англию. И там напечатал под псевдонимом, оберегая семью, книгу о своем сидении в ленинградских застенках, 1938 год. Надо полагать, что любовь к советскому союзнику помешала английскому читателю разобраться в той книге в те годы. А потом забылось, затерялась, но не забыли наши В интернациональной антифашистской бригаде он сражался на Западном фронте. После войны выкраден в СССР, приговорен к расстрелу, но с заменой на 25 лет. Официально по второму лагерному делу он получил расстрел уже незамененный, уже возвращенный. Нам указом января 50 -го года в мае 50 Довыденко сумел послать свое последнее письмо из лагерной тюрьмы. Вот несколько фраз оттуда. Невозможно описывать невероятную мою жизнь за эти годы. Цель у меня другая. За десять лет кое-что у меня сделано. Проза, конечно, вся погибла, а стихи остались. Почти никому я их еще не считал. Некому. Вспомнил ваши вечера у пяти углов и представил себе, что стихи должны попасть в ваши умные и умелые руки. Прочтите. Если можно, сохраните». А будущем, так же, как и о прошедшем, ни слова, все кончено. И стихи о ЛВЦЛ, как я узнаю, сам так лепил. Это мелость, мелкость, три десятка стихов на двойном тетрадном леске, в малом объеме, надо столько вместить. Надо представить это отчаяние у конца жизни, ожидание смерти в лагерной тюрьме.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 Русский патриотизм еще раз восстановлен. Пьесы вообще не будет. Не будет и хора, и концерта не будет. Итак, деятельность пошла в отлив. Вечерние сборы в столовой и любовные встречи прекращаются. До следующего прилива. Так с судорогами она и живет. А иногда уже все отрепетировано, и все участники уцелели, и никто перед концертом не арестован. Но начальник вообще майор Потапов, Камяк, сев жил Дорлак, берет программу и видит сомнения Глинки. Что-что? Сомнения? Никаких сомнений, нет-нет, и не просите, и вычеркивает своей рукой. А я надумал прочесть мой любимый монолог Чатского. о судьи кто. Я с детства привык его читать и оценивал чисто декламационно. Я не замечал, что он о сегодняшнем дне. У меня и мысли такой не было. но не дошло до того, чтобы писать о программе. А судьи кто? И вычеркнули бы. Пришел на репетицию начальник овощей и подскочил уже на строчки. В свободной жизни их вражда непримирима. Когда же я прочел, где укажите нам отечество отцы, не это ли грабительством богаты? Он и ногами затопал и показал, чтобы я сию минуту со сцены убирался. Я с юности едва не стал актером, только слабость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 Крепостные театры существовали при каждом областном УИТЛ, и в Москве их было даже несколько. Самый знаменитый был Ховринский крепостной театр полковника МВД Мамулова. Мамулов следил ревниво, чтобы никто из арестованных в Москве заметных артистов не проскочил бы через красную пресню. Его агенты рыскали по другим пересылкам. Так собрал он у себя большую драматическую труппу. и начатки оперной. Это была гордость помещика. У меня лучший театр, чем у соседа. В Бескудниковском лагере тоже был театр, но много уступал. Помещики возили своих артистов друг другу в гости, хвастаться. На одном таком спектакле Михаил Гринвальд забыл, в какой тональности аккомпанировать певицы. Мамулов тоже отпустил ему десять суток холодного карцера, где Гринвальд заболел.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 После концерта артистов, отслушавших аплодисменты, везли в лагерь, опронившихся в карцер. Иногда и аплодисментами не давали насладиться. В Магаданском театре Никишов, начальник дольстроя, обрывал Вадима Козина, широко известного тогда певца. — Ладно, Козин, нечего раскланяться, уходи! Козин пытался повесить, его вынули из петли. Послевоенные годы через архипелаг прошли артисты с известными именами, кроме Козина. Артистки кино Токарская, Куневская, Зоя Федорова. Много шума было на архипелаге от посадки Руслановой. Шли противоречивые слухи, на каких она сидела пересылка, в какой лагерь отправлена. Уверяли, что на Колыме она отказалась петь и работала в прачечной. Не знаю...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 В паёк ему входило сливочное масло, сырые яйца и горячий портвейн. В гости он ходил обедать к жене начальника лагеря и к жене начальника режима. Там он пел, но однажды, говорят, взунтовался, я пою для народа, а не для чекистов. И так попал в особый Минлак. После срока ему же не пришлось подняться к прежним концертам в Ленинграде. Известный пианист Севолод Топилин не был пощажен, При сгоне московского народного ополчения и брошен с берданкой 1866 года в Няземский мешок. Весь этот перепуг с ополчением. Какая же сатанелая паника. Бросать городских интеллигентов с берданками прошлого века против современных танков. 20 лет дымились, что готовы, что сильны. Но в животном ужасе перед наступающими немцами заслонялись телами ученых и артистов, чтоб только уцелели лишние дни свое руководящее ничтожество. Но в плену его пожалел поклонник музыки немецкий майор, комендант лагеря. Он помог ему оформиться остовцем и так начал концертировать. За это, разумеется, Топилин получил у нас стандартную десятку. После лагеря он тоже не поднялся. ансамбль московского Уитолка, который разъезжал по лагпунктам, давая концерты, ожил на матросской тишине, вдруг переведен был на время к нам на Калужскую заставу. Какая удача! Вот теперь-то я с ними познакомлюсь, вот теперь-то я к ним прибьюсь. О, странные ощущения. Смотреть в лагерной столовой постановку профессиональных актёров-зэков. Смех, улыбки, пение, белые платья, чёрные сюртуки.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 Продавать мужа и жену по рознь, но зато что досталось им от Некрасова, Тургенева, Лескова ото всех. А у нас это было не жестокость, просто разумная мера. Старуха не оправдала своей пайки, занимала штатную единицу. В день этапа жены Освальд пришел к нам в комнату уродов с блуждающими глазами.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 Пока нас не разогнали и не разослали, мы что-то там ставили. Своё участие в этой самодеятельности я вспоминаю сейчас как духовную неокреплость, как унижение. Ничтожный лейтенант Миронов мог в воскресенье вечером, не найдя других развлечений в Москве, приехать в лагерь на навеселей и приказать «Хочу через десять минут концерт!». Артистов поднимали с постели, отрывали от лагерной плиты, кто там сладострастно что-то варил. телке. И вскоре на ярко освещенной сцене перед пустым залом, где только сидел надменный глупый лейтенант до да тройка надзирателей, мы пели, плясали и изображали.